От этого Линдия стало совсем плохо. Дурно-то резко усилилась, она обхватила голову руками и покачивалась вперед-назад. Все это сон, — думала она, — кошмарный сон, но это была реальность, она даже могла вспомнить, что именно произошло. Она спала и видела сон, хоть и забыла какой. Проснулась от того, что ей внезапно зажали нос и рот полотенцем, сильный резкий запах, и ей показалось, будто она куда-то проваливается. Тусклый отцвет лампы возле кухонной двери озарял ее комнату. Она видела перед собой незнакомого мужчину. Его лицо было совсем близко, когда он наклонился над ней. Теперь при мысли о нем ей вспомнился крепкий запах бритвенного лосьона, хотя он был не брит. Он не сказал ни слова комнате было сумрачно, но она видела его глаза и успела подумать, что никогда их не забудет. Потом все исчезло, до тех пор, пока она не очнулась на голом каменном полу. Конечно, она понимала, почему все так случилось. Человек, который наклонялся над ней и усыпил ее, наверняка тот самый, что выслеживает ее отца, а отец, в свою очередь, выслеживает его. Глаза, которые она видела. Были глазами Коноваленко, как она их себе представляла. Этот человек убил Виктора Мабашу, Уже застрелил одного полицейского и намеревался убить второго. Ее отца. Коноваленко проник к ней в комнату, одел ее и заковал цепи. Когда над головой открылся люк, Линда совершенно растерялась. Позднее она решила, что он наверняка стоял наверху и прислушивался. Свет, упавший в отверстие, был очень ярок, ретно Коноваленко, и рассчитывала слепить ее. Она увидела, как вниз опустилась лестница, потом появились коричневые башмаки, потом штанины, и, наконец, то самое лицо, те самые глаза, что смотрели на нее, когда она погружалась в беспамятство. Она отвернулась от слепящего света, страх вновь отспенил все ее существо. Но все таки она успела заметить, что погреб просторнее, чем ей казалось. В потьмах стены и потолок были совсем рядом. Возможно, этот погреб занимает все пространство под домом. Мужчина стоял, заслоняя спиной свет из люка. В одной руке у него был фонарь, в другой какой-то металлический предмет, который она разглядела не сразу. Только немного погодя, сообразила, что это ножницы. И тогда она — закричала. — Пронзительно, протяжно, ведь он, наверное, спустился сюда, чтобы убить ее, и сделать это ножницами. Она схватилась за цепи, принялась дергать их, будто могла разорвать железные звенья и освободиться. Все это время он светил на нее фонарем, а сам был лишь темным силуэтом на фоне яркого света за спиной. Вдруг он повернул фонарь к себе Приставил к подбородку, так что лицо его превратилось в безжизненный череп. Линда замолчала. Крик словно бы только усилил страх, и одновременно ею овладела странная усталость. Слишком поздно сопротивляться бессмысленно. Неожиданно череп заговорил. — Зря кричишь, — сказал Коновальник. Никто тебя не услышит. Добавок, ты рискуешь меня, а тогда тебе не поздоровится. Так что лучше молчай. Последнюю фразу он произнес свистящим шепотом. — Папа, — подумала она, — ты должен мне помочь. Дальше все произошло очень быстро.